Наконец, дама удалилась, сообщив, что она на днях ещё зайдёт, а девушка в отчаянии воззрелась на часы. «Мы вообще-то до семи работаем». «А тогда мы зайдём завтра с утра?» — обрадовалась я. Девушка широко улыбнулась. «Если хотите, я завтра с утра пораньше приду. Просто у меня сегодня...» «Нет, нет!» — влезла Ленка. «Мы раньше десяти не можем!» «Ой, хорошо. Тогда в десять». В половине одиннадцатого поправила я и мы, тепло простились и заспешили в коридор. Он был пуст. Свет не горел до этой безнадобности. Света из двух окон в концах коридора было достаточно. Мы свернули, я нащупала в кармане ключ от Наташкиного кабинета, огляделась и вставила его в замок. Дверь с легким щелчком открылась, и мы вошли в кабинет. Здесь царил образцовый порядок. Жалюзи опущены, на столе только компьютеры, не единой бумажки, кресло плотно задвинуто, телефон отключён. Я заперла дверь, Ленка на цепочках прошлась по кабинету, хотела выглянуть в окно, но вдруг от чего то шарахнулась. Первый этап прошёл невероятно просто. Хотя, конечно, это ничего не значит. Мы же только в Наташкином кабинете, а нам ещё Диму грабить. Но уже то, что мы здесь оказались, прям-таки потрясало. «Ну что, в шкаф полезем?» — шепотом спросила Ленка. Шкаф-купе занимал треть Наташкиного кабинета и выглядел в высшей степени солидно. Я потянула дверь, мы заглянули внутрь. Раскладушка, плед две подушки, а также дамский журнал. Наташка молодец, всё предусмотрела. «А в туалет?» — вдруг заморгала Ленка. «Нашла время! Организму не прикажешь!» К тому же у меня на нервной почве. — Хорошо. Иди в туалет. Он здесь, рядом. — А если... — Тогда терпи. Ленка немного постояла, прислушиваясь к своему организму, решила потерпеть. Тут у неё зазвонил мобильный. Я едва не рухнула с инфарктом, аленка заныла. — Ой, Фазер, вот не ответишь, в гроб вгонит звонками. — Ты какого чёрта телефон не выключила? — зашипела я. Телефон между тем выводил лихой мотивчик, и, казалось, все обитатели здания сейчас бегутся на него. — Выключишь? Так, Фазер, ВВС воздух поднимет, МЧС и пожарных на голову поставит. — Тогда ответь! — заголосила я, теряя терпение, а зашептала Да, пап, мы в кино. — Да. Всё, не беспокойся. Телефон она после этого отключила, но нервы были взбаламучены, и я стервенело полезла в шкаф. Ленка внедрилась следом, задвинула дверь, а далее возникли прения по поводу раскладушки, и я уступила подруге лежачее место, зато завладела журналом, и мы принялись ждать. в Шкафу было душно, и мы немного приоткрыли дверь. Журнал особо интересным не показался, да и маловато. Я чутко прислушивалась. Снизу доносились голоса, музыка, чей-то смех, а на втором этаже было тихо. Мы ждали охрану с обходом, но они либо не спешили, либо сегодня решили вовсе не утруждать себя. Шагов мы так и не услышали, и это сильно беспокоило Ленку, а она сама без конца беспокоила меня. Ну где они? Вдруг что-то заподозрили? Тогда бы наоборот проверять стали, они внизу сидят. ага Сидят-сидят, а потом с обходом пойдут, когда мы отправимся Диму грабить. И что? — Ой, помолчи, Христа ради, — попросила я. Вот с тобой никаких нервов не хватит. Ленка обиженно отвернулась, что позволило мне на некоторое время углубиться в собственные мысли. И тут раздали шаги. Кто-то шёл по коридору, насвистывая. А вдруг шаги стихли, и некто подёргал дверь в нашу комнату. — Мы замерли. Ленка начала мелко дрожать, а я сама покрылась испариной Свистун зашагал дальше, а мы смогли отдышаться. «Ушёл?» — прошептала Ленка. «Знаешь, мне в туалет ещё больше хочется...» «Терпи! А я что делаю? Хоть это и вредно! Наношу непоправимый ущерб своему здоровью. Хочешь, расскажу тебе про Троянскую войну?» Я от неожиданности икнула. «Зачем?» — Чтобы отлечься. Там Брэд Питт в главной роли. — Так мы с тобой этот фильм вместе смотрели, — нахмурилась я. — Он так сексуально выглядит, — платоядно облизнулась Ленка. Uh — Угу. -huh. Стоит мужику в сорок лет вырядиться в короткую юбку, он уже секс-символ. — ты к нему привязалось. — В конце концов, возраст мужчину только украшает. Uh — Угу. -huh. То же самое мой папа говорит. — И твои американцы опять всё переврали — Они с древнегреческим эпосом знакомы по синопсису. — А ты его, конечно, в подлиннике читала, да? — съязвила Ленка. — В переводе. — Не одна ты у нас умная. Ленка собиралась усомниться в моих способностях освоить Илиаду, хоть и в переводе, но вовремя вспомнила, что моя бабушка преподает в университете античную литературу, и обиженно надулась. — что ты не читала. «Бабка, небось, рассказала». «Это мое любимое произведение. Хочешь, наизусть прочту?» «Гнев, о богиня, воспой, Ахиллеса, пелеева сына...» Зоунывно начала я, Ленка примолкла и от мысли о туалете явно отвлеклась. Дальше пятой строчки дело у меня не пошло, но впечатление я произвела неизгладимое. «Это нарочно выучила!» не желая смириться с поражением, заявила Ленка, чтобы выпендриться. Угу. «По этой части ты у нас мастерица!» Не осталось я в долгу. Мы ещё немного поскандалили, и время пролетело незаметно. Крики внизу стихли, голоса теперь звучали на улице возле офиса, на затем шум двигателей, хлопанье дверей. «Народ разъезжается», — прислушиваясь, заметила Ленка. «Да рановато», — ответила я, взглянув на часы. «Так завтра же рабочий день...» с понятием люди. А вообще, странная идея отмечать юбилей в офисе, — подумав, из она. — Дома он с родственниками отметит, а здесь — с коллегами. — Шли бы в ресторан. — Тебя забыли спросить. — В тебе сегодня повышенное содержание вредности, — вздохнула Ленка. — Мне стало стыдно. Это на нервной почве повинилась я. И как только люди в засаде сидят с утками, «Привычка!» — пожала Ленка плечами. В шкафу наступила тишина. Где-то через час из коридора вновь послышались шаги. Должно быть, охранник проверял, не остался ли кто в офисе. Ленка к тому моменту задремала, и я ей позавидовала. На меня напала меланхолия. Разные мысли лезли в голову, в основном о смысле жизни. Приключение оборачивалось томительным ожиданием — И в этом я склонна была винить своё обычное невезение. Выпадает раз в жизни что-то захватывающее, и тут получается не как у людей. В конце концов и я, заскучав от этих мыслей, тоже задремала, а проснулась точно от толчка. В шкафу было темно, и в комнате тоже. В первый момент я решила, что нахожусь у себя дома, и не могла взять в толк, с какой стати улеглась на полу, Но тут Ленка что-то забормотала во сне, и я разом всё вспомнила и испуганно посмотрела на часы. «Половина третьего! Мама дорогая, ну чуть не проспали! Вставай!» — принялась тормошить я Ленку. Она запормотала громче, потом скачила, треснула с головой о полку и начала соображать. «Ой, господи, темень какая! Что, на дело пора?» «Пора!» — кивнула я, стараясь сохранить присутствие дух. Мы покинули шкаф с максимальными предосторожностями — Открыли двери выглянули в коридор. Он тонул в полумраке. Лишь свет уличного фонаря слабо струился через окно в конце коридора. Досветились таблички с указателями «Выход». Тишина стояла могильная, и на меня такая жуть напала. Хоть караул кричи. Я была уверена, что никакие силы не заставят меня покинуть комнату, но тут заныла Ленка. «Ой, мы ж переодеться забыли!» Я быстро... Прикрыла двери и мы полезли в шкаф переодеваться. Суетились. Оттого ноги упорно не желали попадать в штанины, а руки в рукава. В конце концов мы такие переоделись, сложили вещи в рюкзак и натянули на головы дурацкие шапки. Ленка теперь выглядела зловеще. Меня её вид пугал. «Эй, ты не молчи!» — попросила я. «Да я, это я!», это я. — заверила она, прекрасно понимая моё состояние, вдруг насторожилась, трагически зашептала. — Ты слышала? — Чего? — испугалась я. — Хлопок! — Вроде как шампанское открыли. Ну, — Может, открыли. Охранники тоже люди, решили выпить. Им спать положено. — Катька, что-то мне не можется. — Пожалуй, я в шкаф полезу... — Как-то мне тоскливо. Я остро нуждаюсь в защите и утешении. — Полезай! В шкаф! Разозлилась я. Или же там точно хомяк? — А ты? — робко спросила она, перемещаясь ближе к шкафу. — А я на дело пойду. Зря я здесь только времени мучилась. И что мы Наташке скажем? — Что ты свела гнездо в её шкафу и не желала его покидать? — Наташке хорошо. Заныла Ленка, поглядывая то на меня, то на шкаф. Её бы сюда! Наташка бы ныть не стала. Но я решительно шагнула к двери. — Катька! — Ленка вцепилась в мой локоть. — Я не могу одна здесь сидеть! — Тогда пошли со мной! — зашипела я. Тут мы обе замерли, потому что из-за двери послышался неясный шорох. — Кто-то ходит! — ахнула Ленка, и я едва успела зажать ей рот. — и выдумывай! Попыталась я к её совести. — Но ты ведь тоже что-то слышала? — Ничего не слышала. Ночью все кошки серые, а звуки подозрительны Катенька, я боюсь подозрительных звуков. И неподозрительных тоже боюсь. Я даже дня от других отличить не могу. А ограбление, ну, совсем не моя стезя. Сейчас я это понимаю совершенно отчётливо. — Тогда лезь в шкаф и жди меня. — Да. Ума не приложу, откуда у меня взялась такая твага но я была намерена грабить Диму в одиночку. Этому сильно способствовала мысль о Наташке, которой как-то придётся объяснять, почему мы до такой степени полюбили её шкаф, что не пожелали с ним расстаться. «Ты не бросишь подругу в шкафу, то есть в беде!» — залепетала Ленка. «Я не могу раздвоиться!» — посуровила я. «У меня есть обязательства перед Наташкой!» У тебя, между прочим, тоже. И я решительно шагнула к двери. «Я с тобой!» — чужим голосом заявила Ленка, всё ещё косясь на шкаф. «Нет мне счастья в этой жизни!» Я выскользнула в коридор, и Ленка за мной. Слава богу, она замолчала. Не успела я порадоваться данному обстоятельству, как она вновь открыла рот. «Катька, мне в туалет надо. Или я умру. Ой, мамочка!» Её так скособочило, что я сразу поняла, туалет — никакая не отмазка, а, так сказать, суровая необходимость. Туалет был рядом, и Ленка устремилась к нему. Я гадала идти за ней или здесь подождать, и тут едва не рухнула в обморок от ужаса, сообразив, что мы находимся в трёх шагах от провала. Ленка чесала в женский туалет. Мужской был в другой стороне. Я рванула за ней, схватила её за плечо, которое тут же съехало, потому что было накладным, а я едва не выругалась вслух, забыв о том, что нам надлежит помалкивать. «Тебе надо в мужской туалет!» — зашептала я Ленке в самое ухо. «Зачем?» — охнула она. «А если камеры?» К этому моменту она уже толкнула дверь туалета и даже сделала шаг, но... Тут до неё дошёл смысл моих слов, и она шарахнулась от женского туалета, точно там обреталось привидение. В туалет вместе с Ленкой я не пошла, решив подождать её в коридоре. Мне требовалось сосредоточиться, и я пожирала взглядом дверь Димкиного кабинета и бормотала что-то несвязное. — Надо войти, открыть сейф, и всё. Хоть бы какую молитву вспомнить, совершенно всё из головы вылетело. Вместо того, чтобы успокоиться, я ещё более разволновалась. Теперь мне даже казалось, что дверь в Димкин кабинет прикрыта неплотно и вроде бы поскрипывает. «Глюки!» — прошептала я и зажмурилась. Стало легче, но ненадолго. Тут я сообразила, что Ленка сидит в туалете слишком долго, и здорово разозлилась. Подождала ещё немного и пошла в туалет. Уже войдя, не удержалась и вновь посмотрела на Демкину дверь, невроз обострился. Потому что теперь я видела не только приоткрытую дверь, но и две тени, бесшумно скользнувшие по коридору. Они исчезли за углом, а я вновь зажмурилась. м м, -м вот что значит совесть нечиста!» Глубокомысленно решила я, закрыла дверь туалета и повернулась к кабенкам. Их было три, и из ближайшей доносились паскуливания. «Ты как?» — спросила я и услышала в ответ. «Где тебя черти носят?» Ленка злобно шипела, так что идея о внезапном остром недомогании пришлось отбросить. «Ты чего там застряла?» — рявкнула я на нервной почве, забыв про осторожность. «Замок сломался! Я не могу выйти, от тебя всё нет и нет. Я и кричать боюсь, и здесь сидеть боюсь, и вообще... Я сейчас умру, у меня уже пульс не прощупывается!» «Выходи немедленно!» — осатанила я. «Как интересно! Я здесь замурована!» «Катька, немедленно вытащи меня отсюда, не то заору. Я уже практически не в себе!» Я ухватилась за дверь и подтянулась, заглянула в кабинку. Ренка подняла голову и едва не завопила. — Ой, господи, это ты? Дух святой! — ты как? Ты в этой шапке натуральный киллер. Сними ее немедленно. — Выходи оттуда, дура! Да не могу я! Замок заела! Я в досаде плюнула и полезла в кабинку. — Чтоб я еще когда-нибудь с тобой на дело пошла, — ворчала я, ставя ногу на унитаз. — И не надо. Мне бы из этого дела выйти живой и невредимой. — Лучше скажи, зачем ты дверь запирала, убогая? — А как же, по привычке. Я не могу естественной потребности отправлять с открытой дверью. Я повернула замок, и он распрекрасно открылся. А Ленка виновата шмыгнула носом. — О, должно быть, я не в ту сторону крутила, — буркнула она. — это всё нервы. — Убила бы тебя, — вздохнула я, первый покидая кабинку. — Катька, можешь убить меня прямо сейчас? Но в женском туалете лежат чьи-то ноги. Я думала, да... Ой, слушай, завязывай думать, а, начинай двигаться! Катенька, только не говори, что я спятила. Они там лежат. Вот крест святой! А Ленка торопливо перекрестилась. Я их только секундочку видела и поначалу решила глюки, а пока здесь сидела, поняла, что никакие не глюки. Ноги! Кончай меня пугать, а! Я и так... Я хотела рассказать про свои видения, но вовремя остановилась... Вряд ли это Ленку успокоит. Всё, идём грабить Диму. если ты ещё хоть слово скажешь, получишь по носу. катьк умолкни. И бледней, — прошипела я, замахнувшись. Куда мне бледнеть? Я уже давно зелёная, точно травушка весенняя. Нет в тебе сочувствия к твоим страданиям. Всё. Кончилось моё терпение. Вылезай в шкаф или сиди в туалете, а я ухожу. — Куда? — пролепетала Ленка. Пришлось всё-таки ей легонько нападать, и она опять заныла. — Подруга называется, ещё дерётся. Мы всё-таки вышли в коридор, и ей пришлось заткнуться, но ненадолго. — Водичка где-то течёт, — пробормотала она. — Я шикнула! Но прислушалась. И точно в женском туалете текла вода. — Я же говорила. — Там кто-то есть, — закатила глаза Ленка. — Это мои ноги руки моют. Тут скрипнула дверь, и мы вжались в стену. Мне почудилось некое дуновение ветра, но шагов я не услышала. Отсюда из-за угла дверь женского туалета видно, вот и гадаю, есть там кто или нет. А что, если охранник проходил по этажу и в туалет заглянул? Ему, поди без разницы, мужской или женский. Мы стояли так минут десять. Этаж тонул во мраке, тишина зловещая. В такой обстановке что только не привидится. «Идём!» — вдруг потянула меня Ленка за рукав. «Надо грабить и сматываться!» В тот момент мне очень хотелось смотаться без грабить. Но я устадела своего молодушия и сделала первый шаг, потом второй... Достала ключи, Ленка точно сам нам было следовала за мной, и вдруг хлопнулась на пол, нецензурно выругавшись. — Вот вам хорошее воспитание. Я схватила её за шиворот, вынудив подняться. Ни страха, ни злости уже не было. Лишь желание, чтобы весь этот идиотизм поскорее кончился. Я устремилась к Димкинову кабинету, и тут Ленка... Внезапно, обретя невероятную храбрость, опередила меня. Дверь перед ней чудесным образом открылась. — Ой, — пискнула она, — я нечаянно. Мы переглянулись, а потом робко внедрились в кабинет. Железы на окнах были опущены, и свет фонаря сквозь них почти не проникал, но глаза, привыкшие к темноте, предметы различали. — Катька, почему дверь открыта? — зашептала придушенно Ленка. — Откуда мне знать? — Не нравится мне всё это. Она привалилась к шкафу и вроде бы отключилась, а я шмыгнула за стол и едва не заорала, обо что-то споткнувшись. Возле стены стояла картина. С болью душевно я подняла взгляд и увидела сейф. Открытый. И пустой. Машинально я сунула в него руку и даже немного пошарила. Пусто. Вот это да. Нас ограбили, только и смогла выговорить я. — Что? — пискнула Ленка. — Ограбили нас, понимаешь? Из-под самого носа деньги уволокли. — Как же так? — начала Ленка. Но тут мы обе вынуждены были замолчать, потому что из-за двери послышался шорох, а затем дверь начала медленно открываться.